Глава 51. МАКС Как и обещал Фиш, наш путь пролегал по бесконечному лабиринту узких проходов, неосвещенных туннелей и шахт, где нам частично приходилось ползти по недействующей вентиляционной системе до решетки стока ливневой канализации. Мы прыгнули в воду, которая доходила нам до бедер. Фиш с Виолой шли впереди, за ними следовали Космо и Фрида, а я был замыкающим. Не будь карманного фонарика, который Фиш сорвал со стены бункера, нам пришлось бы пробираться в кромешной темноте через шахты, воняющие болотом и выгребной ямой. «У меня агорафобия», — услышал я слова Фриды, когда затопленный водой туннель перешел в еще более узкий проход с изогнутыми стенами из клинкерного кирпича. — Вы имеете в виду клаустрофобию? — серьезно поправил ее Фиш. — А Агорафобия — это боязнь открытых пространств. — А Открытая рана — это то, что ты сейчас схлопочешь, — сказал ему Космо. — У меня тоже чесались пальцы. Так мне хотелось треснуть этого говнюка, хотя бы стволом пистолета, который я старался держать как можно выше над водой. Но, как и Космо, я знал, что не лучшая идея избивать до потери сознания единственного проводника, который ориентировался здесь, внизу. Поэтому мы побороли наше отвращение, наши страхи и нашу злость, и в конце концов оказались перед маленькой деревянной дверью с тяжелой железной оковкой черного цвета, которая напоминала вход в какой-то винный погреб. Наша Одиссея завершилась так же странно, как и началась, в самом неожиданном месте. Более сильного контраста тому, что мы только что преодолели, сложно придумать. На пляже, точнее говоря, на причале для яхт. Дверь, через порог которой мы друг за другом вышли на свободу, открылась прямо под причальным мостиком в нескольких шагах от воды. «Оп, оп, оп!» — поторапливал нас Фиш, как ворчливый учитель физкультуры и неуклюже зашлепал по темной, отдающей водорослями воде, к маленькой лестнице с алюминиевыми перекладинами, как в бассейне. Один внутренний голос советовал мне воспользоваться ситуацией и обратиться в бегство вместе с Космо и Фридой, но интуиция подсказывала, что я не прощу себе, если упущу этого человека, который может привести меня к Йоле. Кроме того, я слышал лай собак за деревянной дверью, которую Фиш снова запер за нами. Поэтому я сунул оружие за пояс и полез. Полубеглец, полупреследователь — «За убийцей». Наверху оказалось немного светлее. Маленькие фонари тускло освещали причал. Здесь было пришвартовано много судов. Весельная шлюпка, два накрытых брезентовыми чехлами парусника и в дальнем конце пирса, спускающимся к воде, моторная яхта. Фиш уже отвязал ее причальные тросы и ловким прыжком перемахнул на палубу. «Быстрее сюда!» Крикнул он и исчез из поля нашего зрения. Лай позади нас стал громче. Собаки были уже в воде. Рычали и лаяли. Фрида, Косма и я переглянулись, потом бросились бежать и запрыгнули на яхту, которая отчалила в ту же секунду. Под моторов мы помчались по глади озера прочь. Я, как и все, крепко держался за поперечную перекладину, над крышей верхней палубы, и только сейчас заметил, что мне в лицо бьет частый дождь. Фиш стоял у штурвала и направлял лодку, похожую по форме на аэродинамическую трубу, в открытые воды. Я понятия не имел, где мы. С моего неустойчивого места я не мог разглядеть ни одного ориентира. Лишь понимал, что это какой-то большой внутренний водоем. Озеро Мюгель... «Шармюцель» или «Ванзее», а может «Тегелер». Какое-то время мы плыли прямо. Потом Фиш сбросил скорость и повернул направо в маленький естественный канал, для которого яхта длиной как минимум с грузовик была едва ли невелика. Наконец он остановил судно в укромном заросшем камышом местечке, которое не было видно ни с одного берега озера. Фиш обратился к Виоле. Возьми надувную лодку и проинформируй наших людей о нападении на центральный офис. Проверь, можно ли еще что-то спасти, и устрой все так, чтобы полиция там ничего не нашла. Будь осторожна. Поняла? Он погладил ее по голове с отеческой симпатией. Виола направилась на корму, где была прикреплена шлюпка, а мы последовали за фишем вниз, в каюту.